«Дориан Грей? Вот, значит, как его зовут?» — произнес лорд Генри, подходя к Холлорду. «Да, впрочем, я не собирался называть его имени». «Вот как? И почему же?» «Как бы тебе объяснить? Если мне кто-то пришелся по сердцу, я никогда никому не говорю, как его зовут». Это означало бы делиться им с другими людьми и, знаешь, мне по душе иметь от других секреты. Это, пожалуй, единственное, что может в наши дни сделать жизнь увлекательной и загадочной. Самая обычная вещь начинает казаться интригующей, если скрываешь ее от людей. Теперь, уезжая из Лондона, я никогда не говорю своим, куда еду. А говорил бы, так терялось бы все удовольствие. Нелепая прихоть, спору нет» но она почему-то вносит в жизнь человека изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что все это ужасно несерьезно, не так ли? — Вовсе нет, — возразил лорд Генри. — Вовсе нет, дорогой мой Безил. Ты, кажется, забываешь, что я человек женатый. А главная прелесть брака заключается в том, что оба супруга вынуждены постоянно друг друга обманывать. Я, например, никогда не знаю, где в данный момент моя жена, а моя жена, не зная, чем занимаюсь я. При встречах, а мы иногда с ней встречаемся, когда обедаем вместе в гостях или бываем с визитом у герцога, мы самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жене удается это намного лучше, чем мне. Она никогда не путается в датах, а со мной это частенько бывает». Впрочем, если ей случается меня уличить, никаких сцен она не устраивает. Иной раз я даже жалею об этом, но она только подшучивает надо мной. «Мне не нравится, когда ты так говоришь о своей семейной жизни, Гарри», — сказал Бэзил Холорд, подходя к двери в сад. «Уверен, что на самом деле ты образцовый муж, хоть и стыдишься своей добродетельности. Удивительный ты человек». Никогда не говоришь ничего нравственного и никогда не делаешь ничего без нравственного. Твой цинизм просто поза. Да быть естественным поза, и поза это ужасно всех раздражает, воскликнул лорд Генри со смехом.